но ее в свою компанию не позвали. Впрочем, такой милости девушка и не ждала. Ира весь день просидела у себя в комнате, и даже обед и ужин ей подали туда же. Эвелина была рада этому обстоятельству. Она знала, что подруга старшей гончей ее не переносит, и не стремилась лишний раз убедиться в этом. Словом, девушка неожиданно оказалась предоставленной сама себе и не понимала, Как распорядиться таким щедрым подарком? Несколькими неделями абсолютной свободы. На следующее утро она встала еще затемно. Снегопад прекратился, но темные снежные тучи низко клубились над землей, задевая верхушки деревьев и предвещая скорое ненастье. Позавтракав в одиночестве, Эвелина спустилась в тренировочный зал. Там ее уже поджидал нор. Девушка мазнула по юноше мимолетным взглядом, слегка нахмурив лоб при виде глубоких теней, залегших под глазами юноши. «Плохо спал», — с виноватой улыбкой ответил тот, прочитав молчаливый вопрос, мелькнувший в глазах чужачки. «Непогода, знаешь ли, она всегда действует на меня угнетающе». «Понятно», — с недоверием протянула девушка, но в расспросы вдаваться не стала. «Начнем тогда?» Потянулся обычный урок, к которому она привыкла за время обучения в академии. Эвелина по мере своих сил и возможностей пересказывала юноше то, чему сама научилась не так давно. К ее удивлению, Нор схватывал все на лету. Он старательно повторял за ней мудреные слова терминов и совершенно по-детски расстраивался, когда что-нибудь не получалось. Наконец, когда девушка почувствовала, что ее единственный ученик устал, она решительно оборвала урок. «Хватит!» — тихо сказала Эвелина, когда в пятый раз подряд Нор не сумел потушить пламя свечи на расстоянии. «На сегодня все!» «Нет!» — запротестовал юноша и упрямо мотнул головой, с отчаянием складывая пальцы в замысловатый паз. «Это случайно!» «Сейчас получится!» Пламя и вправду замерцало и потухло, растворившись в тонкой струйке дыма. «Чрезмерные нагрузки принесут тебе больше вреда, нежели пользы», — кривою усмехнулась девушка. «Поверь мне, продолжим после обеда». Нур попытался было возразить, но Эвелина, не слушая его доводов, уже направилась к двери. Юноше ничего не оставалось, как поспешить за ней следом. В этот день Ира все же захотела присутствовать за общим столом. Она спустилась вниз позже всех. Эвелина досадливо поморщилась при виде женщины и торопливо заработала ложкой, стремясь как можно быстрее разделаться со своей порцией и покинуть столовую. Женщина, словно почувствовав недовольство чужачки, села прямо напротив нее. Некоторое время молчала, с презрением наблюдая за трапезой девушки. Эвелина едва не подавилась от ее пристального внимания, но вступать с Ирой в разговор первой не решилась. Через некоторое время сама женщина не выдержала молчания. «Рада видеть, что недостатком аппетита ты не страдаешь», с легким оттенком брезгливости протянула она. Девушка ничего не ответила, лишь отодвинула тарелку в сторону и спокойно взглянула на собеседницу.